Глава вторая. «Куда ее, Роман Викторович?» «Выкинуть у ближайшей лесополосы. Пусть папочка подберет. Если она после меня, все еще ему нужна будет». Закрываю уши руками, не веря в то, что слышу. Зверь. Он просто использовал меня, чтобы навредить отцу. Двери закрываются, и я остаюсь наедине со своими страшными мыслями. Но уже через несколько минут тот высокий блондин возвращается. «На, прикройся!» Он бросает мне какую-то светлую простыню, которую я тут же хватаю и обматываюсь ею до ушей. Мое платье и разорванное, а значит, у меня просто нет других вариантов. После этого блондин подходит и натягивает мне тот самый жуткий черный мешок на голову. Как я не упираюсь, он все равно сильнее, а сил отбиваться у меня уже совсем нет. Словно выпили всю меня, до дна иссушили. Чувствую лишь, как он подхватывает меня на руки и выносит куда-то. Холодный воздух и пронизывающий ветер дают понять, что я снова на улице. Я ничего не вижу. Но запоминая лишь жуткий лай собак во дворе, они воют, как дикие волки. Дом внутри оказывается таким же прекрасным, как и снаружи. Вот только моих родственников здесь нет, как я ожидала. Совсем никого. Меня встречает Валентина, женщина лет пятидесяти, которая здесь работает. Она крепко обнимает меня при встрече и проводит в мою комнату на втором этаже. Языка жестов Валентина не знает, что немного странно, но, возможно, она не так давно тут работает. Это неважно, учитывая то, что я не помню в этом доме ровным счетом ничего. Моя спальня просторная, с темными оттенками и большим панорамным окном. По центру огромная двухспальная кровать, гардеробная. В углу белый туалетный столик. Подойдя к нему, я вижу обилие дорогого парфюма, но ни один запах не похож на тот, который я слышала в больнице. У меня довольно чуткое обоняние, и я не перепутаю, либо мой мозг снова играет со мной злую шутку. Есть несколько шкатулок с украшениями, кольца, браслеты, серьги, но я не помню их, к сожалению, ни одного. Распахнув шкафы, нахожу там женские вещи. Платья, топы, блузы, свитера, изумительные комплекты нижнего белья. Все безумно красивое, явно дорогое, качественное. Похоже, я жила как принцесса и любила наряжаться для себя или... для кого-то. Был ли у меня парень, я не знаю. От ужина отказываюсь, Валентина не понимает моих вопросов, а кроме нее здесь никого нет. Словно вымерли все. Но я же не могла жить одна в таких хоромах. В доме тихо и спокойно, но от этого не легче, наоборот. Почему-то складывается ощущение искусственности всего происходящего. Так не бывает. У меня должны быть родители. Видно же, что в доме жила семья. Он дорого обставлен, но не новый. На втором этаже длинный коридор, одна дверь рядом с моей комнатой закрыта на замок. И это странно. Возвращаясь в свою спальню, снимая одежду, принимая душ, Вытираясь полотенцем, обнаруживая на животе горизонтальный шрам, уже белый, тоненький, но довольно крупный, заметный. Странно, Алина Павловна ничего о нем не говорила, хотя, может быть, это тоже последствия аварии, которой я не помню. Искупавшись, натягиваю халаты, забираюсь в постель. Уже позднее вечер, я смотрю в окно, которое выходит на заднюю часть двора, и вижу в огоньках фонариков обилие синих цветов, кусты, большую поляну. ухоженные все. Прекрасно просто видно, но силы быстро иссякают, потому, свернувшись клубочком, я просто отключаюсь на этой кровати с темно серым ворсистым покрывалом. Утром мне лучше. После завтрака я делаю легкую разминку и надавливаю на виски. Быть амебной рыбкой, не помнящей ничего, невыносимо сложно. Но я стараюсь. Правда хотя бы что-то. При свете дня обшариваю в своей комнате каждый угол и нахожу в соседнем шкафу мужские вещи. Не знаю, как вчера я их не заметила. Пожалуй, я слишком сильно ударилась головой. На тремпелях висят строгие костюмы с белыми рубашками, на полках много спортивной одежды и обуви. Это вещи взрослого мужчины, и мы делим с ним одну комнату? Стоп. Я же недавно окончила школу. Или... Или нет. Смотрю на себя в зеркало, подхожу ближе. Нет, я не вчерашняя школьница, хотя выгляжу молодой и подтянута. У меня хорошая кожа и фигура, полная грудь, тонкая талия и длинные русые волосы. Морщинок нет даже в уголках глаз, но я взрослая. Сколько мне лет? Надо было спросить у Алины Павловны, хотя она и так по капле выдавала мне информацию, обосновывая тем, что всему свое время. И мне противопоказаны стрессы. Любые, даже самые незначительные, могут ухудшить мое состояние. Снимаю одну мужскую рубашку с тремпели, прижимаю к себе, провожу по ней пальцами, прикрывая глаза. Приятная на ощупь ткань, и почему-то мне кажется, что я точно знаю, как ее складывать, и, возможно, я сама здесь все обставляла. Вдыхаю запах этой рубашки, распахиваю глаза, быстро хватая ртом воздух. Тот же аромат из больницы. Определенно он, ошибки быть не может. «Приятный мужской сильный запах? Кто это? Не знаю». А Валентина не понимает моих вопросов, либо же делает вид, что не понимает. А у меня столько много белых пятен в голове, что пазл все не складывается. Обхватив себя руками, подхожу к окну. Сейчас 11 утра, начало сентября. Сегодня пасмурные и на синие тучи затянули все небо. Но задний двор выглядит просто шикарно. В комнате нет никаких документов обо мне. Только косметика, парфюм, вещи. Набрасываю куртку и выхожу из дома. Хочу на воздух. Хотя кажется, скоро начнется гроза. Алина Павловна сказала звонить ей, если будет плохо или просто захочу поговорить. Вот только я не знаю, о чем с ней говорить. И я не помню, как мы с ней познакомились. И я себя толком не помню. Странная штука память. А во время теста выяснилось, что раннее детство я все же помню, хоть и обрывками. А дальше просто пелена, черная пустота, из которой я отчаянно ищу выход. Закутавшись в куртку, я бреду по узко вымощенной камнями тропинки на заднем дворе. Деревья уже начинают желтеть, кое-где листья шуршат под ногами. Сама не замечаю, как захожу довольно далеко, а после дергаюсь от истошного лая собак. Черные бойцовские псы. Они просто разрывают клетку, лая и прыгая на нее большими лапами. А я громко вскрикиваю. В голове красная вспышка, потому, резко развернувшись, и я бегу назад. Вот только сделать это у меня не получается. Я врезаюсь в чью-то грудь, буквально втораниваюсь в человека, теряя равновесие. Ой, осторожнее. Он ловко ловит меня за предплечье, не давая упасть. Подняв голову, я с ужасом понимаю, что едва не сбил с ног мужчину. Неслась просто как угорела неизвестно куда. «Извините, я просто...» Залипаю, видя, кто передо мной. Очень высокий, широкоплечий, статный мужчина. Он одет в костюм и темное распахнутое пальто, так удачно подчеркивающие его глаза. Серые, холодные, стальные. На ногах незнакомца начищенная до блеска туфли, на запястье сверкает роликсы, а на правой руке обручальное кольцом. Лицо мужчины скульптурное, одна бровь рассечена шрамом, у него короткие волос волосы, щетина, а еще аромат его парфюма. Тот самый, который я слышала в больнице и в мужских вещах в шкафу. Незнакомец внимательно смотрит на меня, а я глаз от него оторвать не могу. Он завораживает, окутывает какой-то магнетической красотой и одновременно напоминает мне хищника. Кажется, он готов к нападению в любой момент. Смотри, куда идешь, Илана знакома «Довольно близко». Коротко мне улыбается, диалог спокойный. Мужчина пристально смотрит на меня, и только сейчас я понимаю, что все это время я с ним легко разговариваю. И мы друг друга прекрасно понимаем. Он знает язык жестов, распознает их, но говорит голосом. Низким, немного грубым тембром, но все же приятным. «Кто это такой?» А в лицо дует пронзительный ветер, волосы развиваются, так и стараясь попасть мне в глаза. И тогда мужчина с легкостью заправляет локон волос мне за ухо. Нежно коснувшись мочки уха и шеи, сглатывая и тушусь почему-то. Это был слишком вольно и интимно жезли незнакомца. «Вы, наверное, здесь работаете?» «Нет, птичка. Я здесь живу. С тобой».